Глава 21. Единственный фонарь тускло освещал каменную площадку. Внизу, за ажурной, насквозь проржавевшей решеткой, клубился туман. Было гораздо холоднее, чем в столице. И я зябко поежилась, обняла себя за плечи, жалея, что не прихватила ни теплый плащ, ни куртку. По правде говоря, жалеть нужно было о том, что в кармане не оказалось даже тупого кухонного ножа. Но сокрушаться и оглядываться времени не было. Меня ждали. Кособоким монстр с янтарными глазами стоял в десяти шагах. Сгорбившийся, гниющий, одетый в почти истлевшие остатки разбитой брони. Крепко же ему досталось, раз даже стальной шлем разбит надвое, а нагрудная пластина проломлена — и через нее видна серая плоть. Я сделала шаг, и эхо гулко разнеслось на всю площадку. Монстр зашевелился. Герои в сказках всегда встречают свою судьбу с гордо поднятой головой, меня же подмывало упасть на землю и свернуться в клубок. Я крепко зажмурилась, приготовившись ощутить, как холодные пальцы хватают под руки, а потом волоком тащат в темницу. Или пыточную. Или в лабораторию. «Может быть, и на кухню. Разделают, сварят суп и подадут своему хозяину на обед. Не знаю, что именно темный планирует со мной делать». Прошла минута, а монстр меня так и не схватил. На второй минуте я решилась приоткрыть один глаз и тут же уставилась на встречающего во все глаза. Чудище застыло, согнув спину в нелепом поклоне. Я непроизвольно мелко закивала. Монстр с утробным стоном-вздохом выпрямился, сделав знак идти за ним и заковылял прочь. Едва первое потрясение прошло, тут же нахлынуло второе. Дорога от площадки вела к замку, и пусть он был темен, ни в одном оконце не горел свет, а луна как раз зашла за тучу, я его узнала. Место из моего самого страшного кошмара существовало на самом деле. Замок, то и дело мелькавший во снах, Со остроконечными башенками, сложенными из серого камня стенами, нависающими над пропастью в горах, возвышался прямо передо мной. За обшитыми стальными полосами дверьми оказалась галерея, ведущая в холл. Чудовище проводило меня по узким темным коридорам. Похоже, владелец замка не считал необходимым зажигать лампы. Через витражи иногда пробивался лунный свет, и можно было рассмотреть остатки былого величия — покрытую пылью и паутиной мебель, сломанные стулья и сгнившие обитые бархатом скамейки. Замок был заброшен много лет. От пыли и застойного запаха сырости хотелось громко чихать, но у меня духу не хватило нарушить гробовую тишину этого странного жилища. Монстр привел меня в обеденную залу, единственное помещение, где было тепло и горело несколько свечей, кое-как рассеивая ночной мрак. Мой провожатый подошел к одному из стульев с высокой спинкой, жестом приказал сесть, а сам встал в углу, спрятавшись в тени. Зал не мог похвастаться убранством, не считая камина с леющими углями, длинного обеденного стола до десятка стульев, комната была пуста. На стенах виднелись следы от некогда висевших картин и гобеленов. В голове роилось так много мыслей, что толком не получалось сосредоточиться ни на одной. И, как это обычно и бывает, время словно растворилось, исчезло, выпало из восприятия. Если бы меня спросили, сколько я просидела в зале, чинно сложив руки на столе и разглядывая дрожащие пламя свечи, у меня бы не получилось дать точного ответа. Час, а может быть и три. Вот уж чего от себя не ожидала, так это того, что смогу задремать в логове темного мага. Честно, я просидела в напряжении до первых рассветных лучей, все гадая, какая мрачная участь меня ждет. А едва показалось солнце, я всего лишь на секунду подперла голову кулаком и прикрыла глаза. Но когда открыла, небо уже совсем посветлело. Сон как рукой сняла. Желтоглазый маг перегнулся через стол, рассматривая меня. Стиснув зубы, я рассматривала его в ответ. Он остался таким же бледным и сухим. Темные волосы были небрежно собраны в хвост, под ужасными желтыми глазами прибавилось теней. Спустя долгую минуту мужчина отошел и сел во главе стола. Пока я спала, его успели скромно накрыть, и теперь перед магом стояла глубокая тарелка. Пахло не то чтобы очень аппетитно, но и неотвратно. Темный трапезничал, обращая на меня внимание не больше, чем на пустое место. Если бы не предательски скрипнувший стул... Ты его вовсе бы не обратил. Но стол скрипнул, и скрипнул глушительно, больно резанув по ушам. Лучшего момента вряд ли стоило ожидать. Прочистив горло и едва дыша, я заговорила. А я пришла, как ты и требовал. А кто ты? Его вопрос удивил. Риралила Анна Конингемская. Вот как. Темный даже от завтрака не оторвался. Неужто целая королевская особа? Мне очень захотелось соврать, хотя в голосе темного не было ни презрения, ни брезгливости, ни злости. Только спокойное и холодное равнодушие. Скажи я, что родом с Луны, тоже бы не удивился. И что... Он окинул меня быстрым взглядом. Очень молодая княжна делала тогда в лесу на границе. Один урок я усвоила очень хорошо. Некоторые карты лучше выложить сразу, чем потом разбираться с недомолвками и их последствиями. «Один колдун похитил меня, а потом повез в неверию. По пути его наняли убить нечисть в лесу, и он использовал меня как приманку», — закончил темный. «А потом ты разрушила мой амулет». Дух сказал «У поправил меня маг, откладывая ложку. «У тебя получилось с ним поговорить?» Я осторожно кивнула. Мужчина откинулся на спинку стула, задумчиво постукивая пальцем по подбородку. Мой взгляд зацепился за тонкий красный шрам, опоясывающий его левое запястье. С последней нашей встречи Мак восстановил руку, хоть и не до конца. Если приглядеться, было видно, что пальцы двигаются медленно, тяжело, а кожа на них бледная, нездорового серого цвета. «Что ж, говорят, первородные не боятся никакой магии, даже некромантии». Наконец выговорило, накидывая меня взглядом. «Посмотрим, что из этого получится». Добро пожаловать в драконье гнездо. Найди себе какую-нибудь комнату. Темный вновь потерял ко мне интерес, возвращаясь к тарелке. Давишний монстр подковылял к стулу и требовательно зарычал. Кое-как совладав с эмоциями, я послушно встала и пошла следом. Как тебя зовут? Уже в дверях решилась спросить я. Все-таки у меня был богатый опыт нахождения в плену, и повторять все ошибки не хотелось. Ответ вновь удивил. «Какая разница?» Тёмный нервно пробарабанил пальцами по столешнице, всем видом показывая, что завтракать или очень поздно ужинать привык молча и в одиночестве. «Можешь звать меня господин или повелитель, а теперь иди и не попадайся на глаза, пока не позову». Он замысловато отсалютовал пальцами, явно подражая старинному придворному этикету. Сделав небрежный реверанс, в приличном обществе такой бы посчитали оскорблением, я вышла в коридор. Из чего я вообще решила, что в этот раз мне попадется нормальный злодей? Монстр довел меня до другого крыла замка и предоставил самой выбирать, какая из заброшенных комнат станет моей спальней. Все они были похожи одна на другую. захламленные, пыльные, безжизненные. Я выбрала ту, в которой оказалось теплее всего. А из окна открывался вид на долину, заполненную туманом, сквозь которой виднелись очертания домов. Камин в спальне был полон пыли и птичьих перьев. Балдахин над кроватью сохранил пурпурный оттенок, но вытянулся и с одного бока свисал практически до пола. Постель отсырела и пахла плесенью. Дров для розжига не было, и я грела руки над сморщенным огарком свечи. Спать хотелось неимоверно. Дрожа от холода, я рылась в огромном шкафу, пока не разжилась в меру сухим тяжелым покрывалом. С ногами забравшись в деревянное кресло и завернувшись в одеяло, стремясь сохранить остатки тепла, я попыталась хорошенько навести порядок в мыслях. Я готовилась совсем к другому. Темнице, цепям, снующим под ногами крысам, пыткам, жутким экспериментам. К злодею, которым запомнила темного в нашу первую встречу. Вместо этого получила до да, обидного равнодушный прием. Складывалось впечатление, что не явись я в замок, маг бы и не вспомнил. Серая метка на запястье опять зачесалась. Если верить прогнозам Эстер, времени у меня осталось совсем немного. Проснулась я ближе к обеду. Солнце давно взошло, тонкие лучи пробивались через пыльное окно и освещали царившее в спальне запустение. За пару часов кости промерзли окончательно, а к чувству холода прибавился ноющий голод. На ужине мне корка хлеба в горло не лезла, а теперь я была бы не прочь умять всю буханку. В коридоре было пусто, темный даже стражу к моей спальне не приставил. С другой стороны, куда мне бежать? Вокруг острые пики сломанных хребтов, далеко внизу раскинулась долина, на первый взгляд казавшаяся совершенно необитаемой. То, что по утру показалось мне городом, оказалось развалинами. В желудке урчало, побуждая исследовать незнакомое место в поисках еды. Но ни кухню, ни кладовую, ни одной живой или мертвой души я так и не нашла. Ноги болели от бесконечных лестниц. На исходе часа все-таки удалось выйти в знакомый холл. Дубовые двери были не заперты. Не веря в такую беспечность темного, я осторожно потянула на себя железное кольцо и выскользнула на улицу. Холодный ветер впился в кожу, заставляя отбросить спонтанную идею сбежать, куда глаза глядят. Прикрыв дверь обратно, я продолжила осматривать замок. Признаться, в глубине души теплилась надежда, что злодей не просто обо мне забыл, а на самом деле исчез. Или пострадал от своих злодейских делишек и сейчас лежал где-нибудь при смерти. Темный маг обедал. Супница перед ним дымилась, испуская ароматный пар. В замке холодно. Я не нашла лучшего предлога для начала разговора, чтобы обозначить свое присутствие в зале. Затем села за стол, вытянула из стопки тарелку и налила суп. Единственная ложка оказалась в руках мага, и делиться ею он вряд ли бы стал. Не то чтобы я чувствовала себя хозяйкой положения. Скорее хотелось присоединиться к этой странной игре и тоже делать вид, что ничего необычного не происходит. «Все лучше, чем трястись от страха и считать часы». «Зимой холодно!» Темный поднял взгляд. «Что на тебе надето?» Честно говоря, мой наряд оставлял желать лучшего после ночной стычки в переулке Айлониса. Штаны в пыли и грязи, рукав шелковой рубашке порван на локте, а на груди засохло несколько бурых капель. Я надела то, что первым под руку подвернулась, торопясь сбежать, пока все в доме Ферфакса спали. «Мне нужна помощь, чтобы прогреть спальню. Иначе я умру раньше, чем чертова луна станет полной». Последняя вырвалась против воли. «Не стоило, наверное, лишний раз напоминать, что мое время ограничено. Глядишь, поторопится начать меня пытать и мучить». «Действительно», — задумчиво согласился мужчина, а потом внезапно переменился в лице, и желтые глаза заговорщицки блеснули. «Произошло это так резко, что я невольно дернулась на стуле». «Королевская особа просто не может жить в одиночестве». «Хорошо, пойдем. Пока он вставал из-за стола, я почти залпом через край выпила горячий суп, обжигая губы и язык. Темный поморщился. Да уж, явно не такого поведения он ожидал от принцессы. Но кто знает, как вообще должна вести себя по-настоящему голодная принцесса. Я не ела почти день. Непонятно, зачем попыталась оправдаться я. «На кухне есть еда». «Я не нашла кухню». Желтоглазый кивнул, словно это было само собой разумеющимся, спрятал руки в карманах длинного черного камзола и кивком поманил за собой. Я сбилась со счета, сколько лестниц и поворотов мы прошли, прежде чем добрались до открытой каменной площадки на одной из башен. «Куда он ведет? Я недоверчиво смерила взглядом портал. Точно такой же, как и в лесу, и в подворотне города. «Вниз!» Лаконично ответил темный, не замедляя шага и проходя сквозь голубую завесу. Шумно вздохнув, я последовала за ним. Портал привел нас в долину, к площади мертвого города. Далеко в горах виднелся замок, мрачный, наполовину скрытый низкими серыми облаками. Каменные руины окружали со всех сторон. Трава, пробивающаяся через остатки мостовой, замерзла и хрустела под ногами. Угадывались силуэты зданий, когда-то величественных, высоких, сложенных из белого камня, с большими окнами и высокими потолками. Чем дальше мы шли, тем сильнее становилось ощущение, что я здесь уже была. По спине пробежали мурашки, когда я узнала место, которое слишком часто видела во снах — Остав каменной арки, где другой темный убивал последнего стражника, прежде чем припасть на колено и попросить помощи. Но еще больше я испугалась, когда тишину долины — нарушил пронзительный высокий крик. По небу промчалась огромная крылатая тень, едва не касаясь зданий и поднимая с земли клубы пыли. Шипастый хвост даже задел полуразрушенную башню, сбросив несколько камней на мостовую. Взвизгнув, я бросилась вниз, закрывая голову руками. Темно не шелохнулся, наградив меня странным взглядом. Казалось, моя реакция его удивила. «Что это?» Я опасливо взглянула наверх, медленно опуская руки. Тварь была уже далеко, стремительно превращаясь в черное пятно на небе. — Название «Драконье гнездо» тебе ни о чем не сказала? — прищурился мужчина. — Похоже, он тебя унюхал. — Но ведь драконов не существует, это же сказки. — он тоже не существует, но мы здесь. Тонкие губы желтоглазого тронула подобие улыбки. «Конечно, если ты вообще знаешь, где мы». «Не очень», — честно призналась я, мысленно коря себя за минутную слабость. «Дракон и дракон, можно было так не удивляться». «Когда-то это место принадлежало первородным». Темный удостоверился, что я стою на ногах и зашагал вниз по улице. Славный город, полный магии и авантюристов людей, которые не боялись ее использовать. Еще были те, кто чересчур держался за традицией — И те, кто очень боялся, что влияние гименона станет слишком сильным. А знаешь, что бывает в таких случаях? Ничего хорошего. Именно. Город был уничтожен столетия назад. Хотя... ты и так должна это знать. Видеть. Верно? Не останавливаясь, мужчина полуобернулся. Под его взглядом захотелось провалиться сквозь землю. Понятия не имею, откуда маг знал о моих снах, но он знал. Я действительно часто видела смерть города. Багровые тучи, валящийся с неба пепел, кровь на мраморных мостовых и желтоглазого монстра, несущего хаос и смерть. Я видела там темного. Ты тоже там был? Был, — лаконично отозвался он. Но гораздо позже. Забрал то, что осталось от моего приятеля. Его сожгли на этой площади. Мак махнул рукой в сторону покрытого стеклянной коркой пустыря. Я говорил ему, что он плохо кончит, если свяжется с первородной. Но тот не слушал. Все твердил, что ради баланса стоит сражаться. А теперь ты сам связался с первородной. Я прикусила язык, но поздно. Мужчина услышал. Я учел его опыт. И на ваше будущее мне плевать. Туманно ответил Темный, а потом остановился и наградил меня долгим, внимательным взглядом. Странно, что ты его не почувствовала. Свою мысль Мак никак не пояснил, продолжив спускаться по улице. Пробираться через руины города было тоскливо. То и дело чудились голоса и видения из снов. еще целые дома, живые люди. Мак иногда бормотал себе под нос, и из этих коротких замечаний можно было понять, что он часто бывал в городе до его уничтожения, но саму битву пропустил. И не очень-то об этом жалел. «Зачем тёмные так поступили с городом?» Я осмелилась на этот вопрос, когда маг задержался возле разрушенной статуи воина. На постаменте остались только ноги. Осколки туловища разметало вокруг, а копье, которое статуя когда-то держала в руках, торчало из земли неподалеку. Сопутствующий ущерб битвы между... Он неопределенно пожал плечами. Старым и новым порядком. Жаль, что среди выживших не было ни одного поэта. Могла бы выйти занятная баллада о... О том, как зло уничтожило целый город, я тут же пожалела об этом замечании, потому что Мак нахмурился. Вот как? И кем, по твоему, было это зло? Внутренний голос вопил, что лучше бы мне прикусить язык и сделать вид, что этот вопрос я не расслышала. Закусив губу, я сосредоточенно смотрела себе под ноги, надеясь, что мужчине надоест мое молчание и мы пойдем дальше. Очевидно, фыркнул Мак. Позволю знать. Что именно заставило тебя так думать. Ваша репутация говорит сама за себя. Стараясь не показывать, что от страха у меня трясутся руки, выговорила я. Мак отвернулся к постаменту и принялся обходить его по кругу. Наклонился, подобрал гранитный осколок, взвесил на ладони, раздумывая: Светлые, темные, добрые, злые, абстракции, существующие только для определенного момента истории. Наконец заговорил он, пристраивая камень к обломку ступни. «Простейшие антиподы, подходящие для усвоения с пеленок. Бойся тьмы и всего, что она скрывает. Тьма несет смерть. Не хочешь умереть, иди к свету. Свет защитит, подскажет, как поступить правильно. Склонись перед ним, служи и будешь жить». Старая церковь прививала эту мысль сотни лет. «Так почему бы не использовать это дальше?» Не найдя понимания в моем взгляде, темный вздохнул, подняв глаза к небу. Затем отвернулся и быстро зашагал по улице, бормоча что-то под нос и не оборачиваясь. Мне пришлось едва ли не бежать, чтобы расслышать его слова. Это не делает кого-то злым, а кого-то добрым. Догматы Ковина устарели, как и он сам. Истинное знание не может быть ограничено страхом предубеждения. Для него не существует сиюминутных понятий человеческой морали. Ты поймешь, когда увидишь». Прислушиваясь к его тихим словам, я и не заметила, как местность сменилась. Остовы домов остались позади. Теперь мы шли через поле гранитных плит, торчащих из земли под разными углами. На одной из них угадывались руны на неизвестном языке. Впереди на небольшом холме оказалась чудом уцелевшая приземистая круглая башенка. Возле неё, за ажурными, сорванными с петель воротами, открывался лаз под землю. Маг уверенно начал спускаться, а я замерла на ступеньке, нервно оглядываясь. «Шевелись!» — донеслось из мрака. Пришлось спускаться, прижимаясь к холодной шершавой стене. Лестница была крутой, щербатой, мне понадобилось много времени, чтобы спуститься и не сломать себе шею. Темный ждал внизу. Он-то прекрасно видел в темноте, но ради меня сотворил несколько огоньков, чтобы осветить полукруглый зал с неглубокими нишами в стенах и прямоугольным раморным постаментом в центре. Я сообразила, что маг привел меня в склеп, где, наверное, оставит, как и полагается, злодею. «Зачем мы здесь?» — переминаясь с ноги на ногу, шепотом спросила я. «Боишься разбудить?» — хмыкнул Темный, подходя к одной из ниш и стирая пыль с бронзовой таблички. Ты ведь принцесса, а королевской особе нужна не менее королевская фрейлина. Это склеп правителей. Вон там, кстати, лежит основатель города. Сама не знаю, зачем я подошла к каменному постаменту, который оказался гробом. Постояла возле него с минуту, прикидывая, что сказать. А когда обернулась, почти столкнулась нос к носу с серым черепом. Хотя откуда у черепа нос, который держал в ладонях маг? Темный колдовал без слов, не шевелясь. Из ниши вылетали кости, кружили по залу и подлетали к нему, пристраиваясь к черепу. Позвонки, руки, ребра. Выглядело это жутко, и я попятилась, пока не уперлась в стену. В глазницах черепа вспыхнуло желтое пламя. Последние фаланги одна за одной занимали свое место. Когда Мак опустил руки, скелет не упал, только покачнулся, и кости звучно стукнулись друг от друга. «Познакомься с госпожой Оленой!» Она когда-то была женой градоправителя. Думаю, сгодится тебе во фрейлины». «Так нельзя!» Камень склепа неприятно холодил спину. «Почему?» Вопрос темного поставил в тупик. «Не нужно тревожить мертвых. Так неправильно. Ты прервал ее покой». «А -а -а, так ты думаешь. Давай спросим, хочет ли она упокоиться обратно?» вкрадчиво спросил маг, обращаясь к скелету. Тот задрожал всеми косточками, бахнулся на колени и с треском пополз в мою сторону, протягивая руки. Взвизгнув, я во мгновение ока забралась на мраморную плиту, с ужасом представляя, как костяные пальцы хватают за лодыжки. Но скелет остановился, беспомощно опустив голову. Готово поклясться, был бы у него голос, разрыдался бы. «Как видишь, она не хочет обратно в пустоту». Скелет усердно затряс головой. От шума заложила уши. Но почему? Для нее большая удача опять оказаться в этом мире, даже в таком обличии. Снова видеть свет, слышать голоса, чувствовать, пусть и по-другому, быть частью жизни. Так что, отправить ее обратно во мрак? Желтый огонек в пустых глазницах судорожно задрожал. Я вспомнила, каково это — застрять в чернильной вязкой тьме, где нет ни звуков, ни времени, ничего. Страх перед скелетом, восставшим из мертвых, уступил острой жалости. Темный криво ухмыльнулся, словно прочитал мои мысли. Скелет поднялся и протянул руку, предлагая спуститься на пол. Зажмурившись, я ее приняла. Раз в тебе течет королевская кровь Маг остановился перед лестницей, то пусть она подберет тебе соответствующее деяние. В замке полно всяких тряпок. Рвение, с которым моя новая слуга затрясла черепушкой, мне очень не понравилось. Пять дней моего заточения пролетели чересчур быстро. Алена вцепилась во вновь обретенную жизнь стальной хваткой, с завидным энтузиазмом выполняла редкие поручения и не отставала от меня ни на шаг. Поначалу постоянный стук костей раздражал и пугал, но вскоре я перестала обращать внимание. Вдвоем мы привели спальню в порядок, отыскали сухое белье и даже прогрели перину. О приказе темного Фрейлина не забыла, и к вечеру свалила передо мной груду старых, пахнущих пылью и плесенью нарядов. Мне было все равно, что носить, лишь бы сухое и чистое. А выбирать тряпки поцелея оказалось интересно. Все они принадлежали дамам, которых занесло в этот замок в разные времена. Что-то было роскошным и старым, вышедшим из моды задолго до моего рождения. Что-то почти новым, с десяток лет назад такими нарядами не побрезговала бы и королева. Но во всех образах я все равно чувствовала себя ряженым шутом. Судьба прошлых хозяек оставалась неизвестной, но вряд ли жизнь в одном замке с темным заканчивалась хорошо. Сам темный был странным. Его настроение стремительно менялось от холодного раздражения до почти мальчишеского любопытства. Говорил он мало а обращал на меня внимание и того меньше. За все пять дней я так и не поняла, какой именно интерес у Темного к первородным и конкретно ко мне. Пару раз Мак заставлял спускаться в свою лабораторию, просторные залы с несметным количеством магической утвари, свечей и хлама, но отводил роль зрительницы. «Сиди себе на скамеечке у стены и тихонько наблюдай». Может быть, и был в этом какой-то сакральный смысл, но Темный меня в него посвящать не собирался. Хотя временами он рассуждал сам с собой, обо всяком, о разрушенном городе, немного о своем прошлом, о собственных колдовских изысканиях, которые мне были совершенно непонятны. В такие моменты он даже изредка отвечал на мои тихие вопросы. Обращение господин и повелитель совершенно не прижились, и после нескольких попыток маг раскрыл свое имя — Сайлас. К образу темного мага так и напрашивалась пара титулов — Кровавый, сокрушитель, безумный. Но мужчина на это лишь отмалчивался. Зачем какие-то дополнительные звания, если самое главное — репутацию тёмного, он уже заработал? В общем, на злодея Сайлас походил мало, но находиться рядом с ним было неприятно. Я считала большой удачей, что замок огромный, и если повезет, можно ни разу не встретиться с магом за целый день». Стоило один раз увидеть дракона, и не замечать его присутствие стало невозможным. К замку тварь не подлетала. Но я часто слышала крики и успевала разглядеть массивную тушу среди горных вершин. А Лена, с трудом удерживающая костяшками кусок грифеля, смогла нацарапать, что зеленые драконы были символом погибшего королевства много лет. Темный же добавил, что с исходом первородных магов драконы стали вымирать. И этот, скорее всего, последний. Должно случиться чудо, чтобы их рот снова возродился. Чудо и мне бы очень пригодилось. Проклятие никуда не делось. Наоборот, давало о себе знать каждый день. Из носа кровила, не оставалось сил преодолевать бесконечные подъемы и спуски, часто кружилась голова, а метка на запястье жгла до выступающих на глазах слез. На шестой день я проснулась с одной единственной ясной мыслью. «Это моя последняя ночь». Фрейлина, безошибочно угадавшая мое настроение, уже подготовила подходящий наряд. Темный, с черными кружевными рукавами до пола и глухим воротником. Спорить с Оленой было бессмысленно. Она покладисто опускала взгляд в пол, но делала все равно по-своему. Позволив себя одеть и разрешить творить с волосами все, что захочется, по части причесок восставшая Фрейлина была большой мастерицей, хотя прикосновение костяных пальцев сложно было назвать приятным, Я вытащила из-под подушки единственное украшение. Простой медальон на плетеном кожаном ремешке. Колдунская подвеска. Фэрфакс дал мне ее в вечер семейного ужина, а обратно так и не забрал. Надеюсь, она не была ему сильно дорога. Назад колдун ее уже никак не получит. Интересно, насколько сильно он разозлился? Я на его месте была бы вне себя от ярости. Столько усилий, чтобы помочь девчонке, а она выкинула самую большую глупость, на которую только была способна. Еще и подначивала, что сделала это из лучших побуждений. Странное дело, стоило взять медальон в ладони, как тревоги немного отступали. Я заметила это на вторую ночь и теперь всегда держала его при себе, на всякий случай. А еще потому, что украшение напоминало о жизни, которая у меня была всего пару дней назад. В засаде пришлось провести добрых три часа, но темного я поймала по пути в подвал. У мага было хорошее настроение, поэтому вместо привычного равнодушного приветствия Сайлас спросил. «Почему у тебя кровь?» Из носа опять потекло, и я утерлась тыльной стороной ладони. Кровь оставила бурый след. «Сегодня полная луна», — напомнила я магу. Он удивился, даже остановился и оперся на перила, глядя на меня снизу вверх. Проклятие, сухо напомнила я. А, точно! Темный рассеянно кивнул. Ты не смогла его снять? Моим ответом было угрюмое молчание. Мужчина повернулся спиной, но все же поманил пальцем, прежде чем продолжить спуск. Сегодня подвальный зал, служивший лабораторией, напоминал склад, который перевернули вверх дном, а все ценное растащили вдоль стены по углам. Пустое пространство в центре было расчерчено наполовину стершимися линиями, складывающимися в сложный рисунок. Едва маг вошел в подвал, как мгновенно изменился. От рассеянности не осталось и следа, взгляд посуровел. Мужчина теперь больше напоминал того злодея, который напал на поместье Хёрстов, и вместе с этим в нем появилась какая-то заинтересованность, что ли. Я замечала подобные перепады настроения уже не в первый раз но пока так и не придумала, как это может мне помочь. Руку. В холодном свете ламп метка, появившая из-под закатанного рукава платья, казалась посеревшим ожогом. Кожа вокруг него загрубела и шелушилась. Смотреть на нее было неприятно, поэтому я отвернулась. — Для своего последнего дня ты держишься слишком бодро, — изрек темный. Что ты сделала? — Ничего. Ферф, мой друг, поделился жизненной силой. Поделился, эхом повторил мужчина. Жаль, я-то рассчитывал, что ты попробуешь использовать свою магию. Эффект был бы занятный. Я не умею использовать эту силу. Что-что? переспросил маг, бросая на меня быстрый взгляд. А если бы и попробовала, то оно бы меня и убило. Если бы ты не успела снять его раньше. Довольно. Какой смысл рассуждать о том, что не случилось? Он крепко сжал запястье и метка отозвалась вспышкой боли. Я практически до крови прикусила губу, сдерживая вскрик. «Ты говоришь, что не используешь свою силу. Почему?» Темный разжал пальцы. Отпечатки от них побагровели, но не исчезли. «Времени не было», — потирая ноющую руку, буркнула я. «Теперь у тебя его предостаточно». Сайлос отошел к раскрытому дорожному сундуку, порылся в нем, что-то взял и вышел на середину комнаты критично оглядел узор под ногами, быстро и беззвучно шевеля губами, затем присел на корточки, поддернув полы длинного камзола и принялся обновлять линии. Они остались. Я потерла изменившуюся метку. Особых улучшений в состоянии пока не чувствовалось. Конечно. Это на тот случай, если ты решишь на меня напасть. Тогда проклятие сработает, и ты умрешь. В остальных случаях можешь тренироваться, сколько захочешь. «У меня нет желания». Признание вышло честным. «Магия не принесла в мою жизнь ничего хорошего. Наоборот, одни неприятности. Совсем ничего стоящего. Она все у меня отняла. В общем-то, это было правдой. Не будь пророчество так волновавшего моих похитителей, жить бы мне долго и счастливо в своем королевстве. Не пробудись во мне сила, то как минимум не пересеклась бы с темным». «Если будешь постоянно сожалеть о потерях, никогда не станешь великой». Мак методично расчерчивал пол геометрическими фигурами. Черный мел, соприкасаясь с камнем, начинал дымиться. «Прошлого не изменить. Если оно было паршивым, отомсти в будущем. Вот что двигает к совершенству. Подай свечи». «Одной мести достаточно только, если ищешь повод умереть», — тихо пробормотала я расставляя резные бруски из бурового воска по углам сложного многогранника. «Нужно еще и что-то, ради чего жить после!» Сайлосу мое замечание будто бы понравилось. Во всяком случае, он не стал спорить и не отослал меня прочь. Закончив, он почесал подбородок, окидывая взглядом изрисованный пол. «Жить ради чего-то. Не очень похоже, чтобы ты верила в жизнь после того, как сюда пришла. Хочешь сказать...» Что сделала это ради жизни кого-то другого? Я не знала. Вернее, разум отказывался это признать, а сердце бешено забилось в груди. К лицу хлынула краска. Темный закончил чертить последнюю линию и уставился на меня. Под его пристальным цепким взглядом стало не по себе. «Тогда тебе не повезло», — спустя полминуты объявил маг. «Почему?» «Я знала, что от вопросов лучше воздержаться». Но ранее не проявлявшийся сочувствующий тон темного вызвал любопытство. Потому что любовь сделает тебя слабой. Никакая это не любовь, тут же взвилась я. Это из чувства благодарности и благоразумия. Называй как хочешь, мне все равно. Если успела это потерять, хорошо. Это быстрее пробудит силу, а то сейчас ее клещами придется вытаскивать. Мастерство приходит только через боль разве тебя этому не учили?» «Ничему меня не учили», — с горькой яростью прошептала я. «Никто меня к этому не готовил. Я должна была стать женой какого-нибудь мелкого дворянина. И все, что нужно было бы делать до конца жизни, вышивать, собирать компанию таких же женушек да посещать сиротские приюты. В моей жизни не должно было быть магии». Звучит скучно. «Но это то, что должно было быть, понимаешь?» Я не знала, какой реакции рассчитывала добиться от Темного. Едва ли он сможет понять мои чувства. Я и сама их не понимала. Говоря откровенно, часть меня наотрез отказывалась возвращаться к прежней дворцовой жизни. «Самая паршивая?» Сайлос выпрямился и хлопнул в ладоши, избавляясь от меловой крошки. «Заблуждаться в том, кто ты есть. И если с этим не разобраться, ты так и будешь отвергать свою сущность. Я и так знаю, кто я». Тогда пора бы это принять. Прежде чем я успела соврать, что и с этой проблемой как-нибудь разберусь, темный прижал бледную ладонь к моему лбу. От обжигающего холода в глазах потемнело. Мне бы взять себя в руки да вырваться. Но мир вокруг вдруг поплыл. Стены замка осыпались, плиты под ногами раскрошились, уступив место траве и земле. Над головой раскинулось пасмурное ночное небо. «Где мы?» с трудом унимая дрожь спросила я в твоем самом первом воспоминании сайло заложил руки за спину и не спеша пошел навстречу ветру выясним с чего все началось.